Глава 24. Могильщик. Свет зеленых квадратов, магических плафонов, застывших под потолком несколькими рядами, равномерно падал на бетонные плиты подземных технических помещений, предусмотренных в том числе для ремонта теплоцентралей. Они были проведены от угольной подстанции, оборудованной нагревательным котлом, насосом и прочим. Горячая вода, как и энергия света, подавалась в дома через коммуникации, идущие под землей. Отсюда и большое количество технических этажей, подземных переходов между целыми кварталами подземелий, которые с таким удовольствием заполонили лиходеи со всей округи. Находились здесь и увеселительные заведения, в которых можно было поесть, поспать и хорошенько поразвлечься. Имелись и смертельно опасные тупички – Подворотни, закоулки, в которые лучше не забредать, если не хочешь в одночасье лишиться жизни. А подполье фанатиков расположилось сразу под несколькими кварталами. Начиная с 30-го района, оно занимало почти всю центральную часть так называемого подземного города и служило настоящим средоточием душегубства, потому что ежедневно здесь происходили убийства, иной раз довольно зверские – будь то желающий рискнуть ради денег бросив вызов одному из чемпионов муамбала или же несчастный которого затащили сюда насильно и заставили стать участником настоящего побоища все едино дор был ненасытен и с каждым днем требовал большего числа жертвоприношений чувствуя подступающее ощущение смерти ее костлявая рука словно сжимала его горло и душило с каждым часом все сильнее и сильнее, лишая всякого желания сопротивляться. Однако главный фанатик никак не хотел сдаваться. Он слишком любил жизнь, свою жизнь, ради которой он был готов пожертвовать хоть всем человечеством. Ему был важен только он один и никто иной. И это не удивляло никого из его окружения, потому что каждый из местных лиходеев чувствовал то же самое». Одно лишь нежелание начинать массовое побоище и, конечно же, страх перед сильным противником держали в рамках приличий посетителей столь злачных мест. В противовес подобному центру лиходейства в городе существовало Главное управление полиции, именуемое по-простому аббревиатурой ГУП. Ежедневно сотрудники полицейских участков отлавливали преступников и целыми конвоями высылали из города в Асторис – или сразу на заставы по всему востоку крайних земель, пополняя ряды защитников империи. Иными словами, служить закуской для лангуджи, древних людей в переводе с их языка, имевших весьма суровые повадки и особо не церемонившихся со своими соседями. Кого убивали на месте, кого угоняли в рабство, если внешний вид живого товара приходился им по нраву. Могильщик Мишам, Был одним из немногих, кто за свою долгую жизнь сумел побывать по ту сторону границы и живым вернуться обратно. Кровавый маг вытащил его и еще троих пленников в тот самый знаменательный день, когда Голспер, Осмунда, Грег и Мишам были загнаны в костяную клетку на потеху целому племени кочевников. Их участь была предрешена – убить друг друга подзычные у толпы варваров. Однако судьба лиходейской четверки сложилась иначе. Будучи в плохом настроении, Муамбал, как его позднее начали величать фанатики, отправился сюда без всякой цели. Он был движим лишь жаждой мести. Искал Гризельду, которая помешала ему закончить ритуал подчинения карточного домика, но никак не мог ее найти. Время было утеряно, старуха исчезла, а вместе с ней и артефакт. Ему сложно было в это поверить, но он и сам сильно пострадал от своего же творения. А едва пришел в себя, впервые ощутил столь неприятное жгучее чувство поражения. И самое ужасное, он чувствовал ее присутствие в том самом месте, где десять лет тому назад орудовал бумажный рой, смертельный артефакт, напитываясь духовной энергией убиенных. Бесподобное, по его мнению, творение – Тогда вышла из-под контроля и чуть не выпила душу Создателя. Но что-то его спасло, помешало ему лишиться жизни, точнее сказать, ее подобия. кое он был вынужден влочить из-за старика Даоша. Именно из-за основателя этого города ученых, который правильнее было бы назвать городом Лиходеев, Кровавый стал таким, как есть. И это его тяготило. Он хотел большего». Желал жить полноценной жизнью, но не мог, будучи куклой, лишенной своего хозяина. Живой фарфор – вот тот рецепт, что должен был облегчить его участь, автором которого стала Гризельда. Зельда Аннабель Плесинг, в прошлом супруга Филиппа Даоша Фена, была талантливой во всем, за что не бралась. В отличие от своего мужа, ей хватало усидчивости создавать поистине шедевральные вещи – разрабатывать гениальные рецепты, придумывать невероятные формулы. Неспроста ей было дано второе имя Анабель, имя ее бабки, именитой врачевательницы императора. Гордая, но не зазнайка, супруга основателя города Фена, была ко всему прочему очень тощей, потому что частенько забывала о необходимости приема пищи. Ее живой, любознательный ум Жаждал новых открытий, новых книг, знаний, умений и навыков. Ей было попросту не до еды и остального. Однако, несмотря на то, что телесная оболочка ее тяготила, каждый раз, сколько бы Филипп не предлагал переселить ее душу в сосуд или сделать куклой, она отказывалась наотрез. Ему же, наоборот, хотелось преодолеть старость и получить бессмертие любой ценой. Именно в этом вопросе они и разошлись во мнениях настолько, что, казалось бы, нерушимые узы многолетнего брака вначале слегка треснули, а после разлетелись на осколки. Едва Гризельда узнала о зверствах, на которые был готов пойти ее муж, лишь бы удовлетворить собственную жажду новых знаний, граничащую с полным безумием. Мишем шел и думал о своих нынешних планах, фантазируя, будто знал все в этой жизни. Он быстро преодолевал участок за участком, Миновал смертельный тупичок, из которого смердело приторно-сладким и одновременно тягуче кислым прошелся вдоль бетонной стены. В самом центре черной краской было выведено число 52. Цифры отметки на стенах означали расположение подземных районов относительно городских улиц Фена, находящихся наверху. Еще немного, и он доберется до места назначения – алхимической комнаты – которую Голди лично выбрал и оборудовал всем необходимым для своих опытов. Всего четыре коридора и три поворота, и Мишам будет на месте. Звук песенки кукольницы заставил его застыть на месте. Тоненький голосок казался знакомым, однако было сложно понять, так ли это на самом деле. Мало ли кто решил пощекотать нервишки, Мало ли недалеких рискованных личностей бродит по этим коридорам, явно намереваясь поскорее расстаться с жизнью, своей или чужой. Тут уж кому как повезет. Мишем хмыкнул и пошел дальше. Едва гулкое эхо прекратилось, и в лабиринте подземелья воцарилась гнетущая тишина. На долю секунды ему даже почудилось, будто из темноты на него смотрело живое существо. изучало, оценивало. Прикидывала шансы уйти живым из боестолкновения. Будь сегодняшний день чуточку длиннее, могильщик непременно шагнул бы навстречу новому приключению поздороваться, так сказать, а заодно пощекотать нервишки всем без исключения. Но в этот раз он спешил. Интуиция подсказывала ему, что коллеги по лиходейскому ремеслу уже обыскались его, поэтому он лишь сплюнул на пол в сторону наблюдателей из темноты демонстрируя пренебрежение, и отправился к месту назначения, повернул один раз, второй, а после перехода и третий. Недолгое путешествие от остановки общественного Риги, высадившего могильщика как раз на углу 52 улицы, там, где канализационный спуск, закрытый люком, позволял пробраться в лабиринты подземелья Лиходейского городка. Туруру, пуруру. Запел могильщик, подхватив мотив песенки кукольницы Душу пленим, жизнь украдем! Толкнул дверь в нужный отсек, намеренно загороженный алхимиком, чтобы в эту часть технических помещений не забредал, кто попало. Охранные заклинания на входе пропустили гостя, не причиняя вреда. Другим же любознательным пришлось бы туго от потери душевных сил из-за высасывающих энергию заклинаний, а заодно испытать на собственной шкуре всю прелесть кислотного душа. Трубочки с распылителями были выведены из стен и угрожающие висели над входной дверью самостроя. Могильщик ухмыльнулся, встречая взъерошенного Голдспера прямо в тамбуре. «Так, один вернулся. А где же Монди? Где Джина?» — нервно уточнил алхимик у вошедшего. «Это они тебя ко мне прислали?» «Нет, я сам», — скупо ответил Мишам. «Что стряслось? Ты чего такой дерганый?» «А, да, случилось тут!» — махнул рукой Лиходей в сторону одной из открытых дверей. «Армия кукол полегла ни с того ни с сего». «Как полегла? В смысле?» «А вот так, в прямом. Начала падать штабелями. На пол. Грохот такой стоял, думал, штаны обмочу!» — проворчал Голди. «А ты с чем пришел? Какие новости?» Фэллоузера крылья Недовольно выдохнул могильщик. «Но есть и хорошая новость!» Чемоданчик с реагентами и париками я забрал, так что в моем запасе по-прежнему имеется несколько персонажей на замену. — Что ж, а ты уверен, что тебя не раскрыли полностью, а? Того и гляди, додумаются, как ты их так долго дурачил. — Долго, недолго, дурачил — это главное, — горделиво выдал Мишам. — Давай, показывай мне свой шедевр. Сколько еще осталось до завершения? — О, я тебе не сказал? — Голспер мгновенно повеселел. «У меня получилось! Я это сделал, закончил!» да. Могильщик поспешил подойти к реторте, над которой по стеклянному змеевику курсировал пар красновато-розового оттенка. «Ой!» — удивился алхимик. «Почему это?» «Что почему?» «Такого быть не должно!» Опытный лиходей схватил себя за подбородок и прикусил губу. «Точно не должно!» Золотисто-оранжевый цвет эликсира живого фарфора — вот результат!» а тут переходящие в розовые и красные тона». Он задумчиво осмотрел алхимическую установку, бормоча себе под нос. «С сульфатом железа, что ли, переборщил?» «Тогда в реакции с алкогестом у тебя выпал бы черный осадок», ответил ему Мишам. «Быть этого не может. Идем дальше». Амониевая соль серной кислоты?» «Нет, она не даст такой реакции, тем более, что ты его добавлял в раствор в смеси с силикатами». «Тогда...» — Голспир сильно призадумался, глядя на кроваво-красные капли, стекающие по стенкам колбы. «Может быть, мои расчеты цвета жидкости ошибочные, и она должна быть такой?» «Не знаю», — честно ответил могильщик. «Это уж ты сам решай. Говорил же, что вы с Гризельдой выводили формулы, делали расчеты еще до того, как она украла гримуар и сбежала от нас после стычки». — Да, — ехидно ответил Голдспер, — ее мозги мне бы сейчас не помешали. Это точно. А за неимением этого нужно решать, что нам делать. Армия Асмунда, думаешь, просто так завалилась на пол. Ты уверен, что к тебе никто не наведывался, пока ты тут над колбами корпишь? Ведь у Гризельды есть гримуарфена, а он умеет делать всякое. — Ох, задаешь же ты задачки, — проворчал Осмунда. — За куклами следить — не моя задача. Он обиженно подбочинился. — Еще скажи, что это я виноват. — Не думаю, что это ты. А вот Джинджер вполне могла бы устроить нам подлянку. Она же явно смекнула, для чего мы собирали всю эту коллекцию, не так ли? Думаешь, пронюхала, что это мы от Кровавого и его фанатиков защититься решили? — Думаю, ты очень и очень зря таскался к ней по первому зову. «Уверен, что не сболтнул ей лишнего во сне или в порыве страсти, а?» «Уверен». Но, вопреки сказанному, в голосе алхимика угадывалось сомнение. «Кстати, а может быть, это сам Осмонда далеко ушел от своего кукольного выводка? Превысил дистанцию, так сказать? Он же у нас, конечно, гений. Но как думаешь, каково предельное расстояние у управляющих нитей?» «Может быть, и так. Или его убили?» предположил еще один вариант могильщик. «Нет», — поспешил опровергнуть бредовую мысль Голдспер. «Он выпил мой чудесный настой, поэтому я непременно бы знал, что с ним случилось что-нибудь подобное. Тогда нам ничего не остается, кроме как дождаться Асмунда». Мишем пожал плечами и кивнул. «Гляди, жидкость повторно реагирует». Стекая в конец колбы, эссенция постепенно накапливалась, и, начиная с самого низа, стала обесцвечиваться. «Чудеса!» — удивленно выдохнул алхимик. «Неужели Гризельда и правда ошиблась? Или я что-то напутал? Ну-ка!» Он поспешил в другую часть комнаты к столу, на котором валялась куча бумаг со всяческими формулами, графиками, схемами и алхимическими кругами. «Так, так, сейчас гляну. Где-то у меня были ее записи, которые я прихватил с собой из ее лавки». М -м -м. Склонившись над столом, Голспер принялся беспорядочно рыться в листках бумаги, наваленных там кучей. Пока искал, продолжал бубнить, проговаривая мысли вслух. Ведь живой фарфор – это же по сути алхимический состав, способный вытеснить из глины алюминий, заместить его железом из ферросульфида. Другая часть жидкости образует органические полимеры на поверхности, способные к делению в составе клеток. Тем самым организуется регенеративная функция верхнего слоя фероглиняной ткани. Силикон, азот, водород, фосфор при помощи энергетического алхимического круга соединяются в клет. Не договорив Голди, испуганно обернулся, услышав за спиной странный пшик. Бурлящий на медленном огне алкогест чего то стал темно-серым. Стеклянный змеевик треснул, и в следующий миг ослепляющая вспышка озарила комнату, А затем прогремел громкий взрыв. Дым, едкий и желтый, местами переходящий в оранжево-сизый, клубился вокруг остатков уничтоженного алхимического стола. Острые стеклянные осколки, клочки обгорающих бумаг, деревянные щепки валялись тут и там на полу. А в горло могильщик хрипел, кашлял и булькал, истекая кровью от множества осколочных ран. Попытался он что-то сказать, однако связки отказались его слушать. Воздушный пузырь надулся на кровавой ране, когда он приложил чуть больше усилий, чтобы позвать своего коллегу по лиходейскому ремеслу. — Мишем! — испуганно отозвался алхимик, медленно выбираясь из-под стола. Голова его гудела и звенела, а зрение ухудшилось настолько, что он почти ничего не видел перед собой. — Ха, Мишем, ты жив там? — но в ответ ему зазвучало лишь хэ х «Так-так, все ясно, я сейчас», — крикнул Голспер. Его паническое состояние вмиг улетучилось, едва он понял, что приятель получил смертельное ранение. Со Смонда все было бы иначе. Ради этого чокнутого кукольника, который никогда не делал то, о чем его просили, Голди бы и палец о палец не ударил. И, возможно, случись нечто подобное с Монди, заочно порадовался бы устранению досаждающего преступного элемента. Однако сейчас на кону стояла жизнь коллеги-наставника, который помогал советами каждый раз, когда исследование живого фарфора заходило в тупик. Могильщик будто знал, как правильнее использовать тот или иной реагент. Правила декантации жидкости, разделения разных взвесей между собой благодаря магнитной сепарации и паровому методу. Он был бесценным союзником, которого алхимику никак не хотелось терять. Алхимик потер глаза, поднимаясь на ноги. Слезы текли по его щекам из-за едкого дыма. Ноздри обжигало от перечного сернистого запаха. Как-никак алкогест в нагретом состоянии принимал газообразную форму и легко испарялся. Хх! вновь напомнил о себе Мишам. «Да, я иду к тебе, сейчас-сейчас!» Алхимик попытался сделать шаг вперед, но услышал громкий щелк и хруст, поэтому остановился. Стеклянные осколки разбитых колб, реторт, змеевиков и прочих инструментов тотчас впились в подошву его обуви. Вздрогнув, алхимик попытался на удачу шагнуть еще раз вперед, как вдруг за спиной послышался голос третьего лиходея. Что тут у вас? Ты вовремя! обрадованно выкрикнул Голспер. Несмотря на решимость помочь коллеге, он все еще чувствовал легкую растерянность. О, -о, -о разочарованно протянул кукольник. Дело дрянь, да? Он отступил на шаг назад, прикрывая ладонью нос из-за неприятного режущего ноздрей запаха. «Миша, ты как там? И снова послышалось в ответ. «Х -х -х -х. Так, понятно. Не время рассуждать. Я сейчас все сделаю. Он полез рукой в карман и активировал амулет посредством которого управлял всей своей армией кукол. А когда не получил от ближайших ни магического ответа, ни энергетической отдачи, вообще ничего, то тихонько чертыхнулся и поспешил зайти в соседнюю комнату. — Твою ж мать! — ругнулся он. — Какая тварь это сделала? — Я не уверен, — начал было Голди, вот только его никто не слушал. — Так, ладно, не время хандрить, Асмунда, приказал он себе вслух. — Со связями подчинения ты потом разберешься. Кукольник поспешил морально собраться. — А для начала используя ка я вот эту, самую целую. Понизив голос до шепота, он забубнил себе под нос. — Ох уж эти эксперименты, если б не кровавый, плюнул бы уже давно и свалил отсюда обратно в Асторис. Не ворчи, — одернул его Голди, медленно продвигаясь к выходу из комнаты. — Лучше помоги рассеять алкогест. — Так я ж не умею! — порадовал его лиходей. — Вот все, что касается жертвоприношений, это ко мне. Даже труп подчинить могу, а остальное мимо кассы, увы. — Ладно, тогда я сам. Пройдя к выходу, алхимик остановился на пороге, опустился на колени и на ощупь схватил острый осколок стекла, от чего еле слышно, ойкнул и зашипел. Но, несмотря на это, принялся за дело. Начертил маленький кровавый круг, и приложил пальцы, активируя магию. Плывущий по воздуху дым вмиг улетучился, а на пол осел желто-оранжево-красный мелкодисперсный порошок. Согнув руку в локте, алхимик поспешил вытереть слезы под глазами и, наконец, осмотрел комнату. — Нет, Миш, угомонись, — остановил начало будущей истерики Осмунда. Сейчас я переселю его душу в одной из моих куколок. — Но... «Я сделаю все как надо, с чужой жертвой, чтобы его душа осталась целехонько». Подвинув алхимика с прохода, кукольник поспешил войти в комнату, чтобы приступить к ритуалу оживления куклы. «Конечно, такого я никогда не делал, но, в принципе, — бормотал он, — должно получиться». Белое фарфоровое тело марионетки было без правой руки, а плечо треснуло, потому что ранее кукла упала на эту сторону. В сравнении с другими претендентами на уместилище души Мишима она выглядела практически целой, если не считать потери конечности. Подготовка к ритуалу одохотворения куклы заняла у лиходеев не более двух минут. Осмунда то и дело бормотал себе под нос, покусывая губу от нетерпения. Голспер молча слушал хрипящее срывающееся дыхание коллеги и морщился от боли в груди, будто это его пронзили стеклянные осколки». Ему было сложно понять, что все дело в привязанности, которую он испытывал к наставнику Мишему. «Ты точно уверен, что все получится?» — нервно уточнил алхимик, переводя взгляд на странное начертание на полу. Он не узнавал заклинания. Бесчисленное количество раз видел Асмунда за работой, но то, что тот творил сейчас, выглядело крайне странно. Эли ты под шумок решил использовать нашего могильщика в качестве расходного материала». «Расходный материал?» — оскорбился кукольник. «Вот! Разуй глаза и смотри сюда, раз решил меня упрекнуть! Напрягись и прочти вот это!» Осмун доткнул пальцем в первую руну из более чем двадцатизначной последовательности громоздких символов. «Вначале приносится плата за нарушение энергетического баланса ткани реальности. Затем душа Мишима помещается в опустевший сосуд. Тебе ясно?» — А дальше, сделав это, я привяжу его к фарфоровой оболочке, таким образом, чтобы он был сам себе хозяином. — Кукольник и кукла в одном лице? — изумился алхимик. — Разве? — Да, — довольно выдохнул Осмонда. В его глазах читался неописуемый восторг. Он обнял себя руками и воодушевленно произнес. — Да, мне, наконец, подвернулся необходимый материал, чтобы исполнить задуманное. «Я тоже великий кукольник и превзойду Гризельду в своем мастерстве!» «Эй, Монди!» — недовольно выдохнул алхимик, со страхом глядя в глаза могильщика. «Поспеши!» «Он!» Не проронив больше ни слова, кукольник еще раз бегло осмотрел ритуальное место и размещенное в центре пентаграммы тела Мишима. «Покинь начертания!» — буркнул Асмунда. «Живо! Я начинаю!» Перепуганный лиходей спешно покинул пентаграмму, с ужасом глядя на застывшее в предсмертных муках лицо приятеля. В груди кольнуло чувство вины и невосполнимые утраты, едва он осознал, что в самом деле может его потерять. Но вот Асмунда наконец начал ритуал. Призвал магию тоненькими нитями, подсвечивающую выщербленное на полу заклинание. Пентаграмма ожила, поднялась над телом и уменьшилась в размерах до небольшого кружка — способного поместиться в ладони взрослого человека. Секунда, вторая. Магия будто раздумывала, следуя инструкциям и соблюдая очередность рунических знаков древнего языка. Внезапно взором людей предстал бело-серый полупрозрачный сгусток, пойманный заклинанием, которое от чего то приобрело сферическую форму. — О, да! — выдохнул Асмунда от удовольствия. — Душа Мишима не успела сбежать! «Монди!» — алхимик двинулся было к кукольнику, чтобы врезать ему завранье и эксперименты над коллегой, однако был вынужден остановиться и завороженно наблюдать за продолжением действа. Шелест, катания, щелчки и шипения — все эти звуки сопутствовали медленному помещению духовной сферы могильщика во вновь опустевший сосуд. «Как было бы хорошо, будь со мной сейчас тот самый похититель душ, который умыкнул у меня Гризельда, а?» — Допустим, его действие еще не доказано, — проворчал Гулди. — Неужели ты думаешь, что подобное вообще возможно? Она могла и наврать о возможностях того сосуда. — Возможно, — отозвался Монди. — Но было бы очень удобно, согласись. Алхимик спорить не стал. — Да, ты прав. Ведь поглощение чужой духовной энергии напрямую, а не через эссенцию, например, чревато большим риском. Следующее слово вырвалось у кукольника против воли. — Проказа! — оба лиходея вздрогнули от страха и неосознанно поспешили сделать шаг назад от пентаграммы. — Что ж, давай уже закончим и проверим, повредилась ли память Мишима из-за переноса, — предложил алхимик, первым придя в себя. — И ты прав, нам срочно нужно что-то предпринять для своей защиты от гнева Муамбала и его фанатиков, потому что заново собрать все ингредиенты в считанные дни, чтобы повторить эксперимент. «Мне вряд ли удастся». «А толку?» — недовольно бросил Асмунда. «Но соберешь ты заново, и снова взрыв. Какой в этом смысл?» «Я говорю, что нужно найти защиту». «Ха!» — кукольник покосился в сторону соседней комнаты. Овы, мои детки сейчас в плачевном состоянии. Нужно время, чтобы все разгрести и проверить, кто жив, а у кого после падения разбит сосуд. Подчинить заново, а это, сам понимаешь, вагон энергии». Оба лиходея, не сговариваясь, грустно вздохнули, будто сильно о чем-то сожалели. Но ты прав, Мишама нужно доделать и послушать, что он скажет. Не зря же он столько времени торчал в фупа, и в этом его губ. И не говори. Кукольник хмыкнул, отметив, что в этот раз коллега не стал с ним спорить, а поддакнул. Еще раз вздохнул и полез за глиняным фарфоровым изделием, стоящим рядом с трупом могильщика. А хочешь пари? Мм, Миш точно будет недоволен отсутствием конечности, пояснил свою мысль кукольник. Вот на все сто процентов уверен. Тут даже не о чем спорить, я тоже с ним согласен. Король марионеток хмыкнул, приступая к делу. Белоснежная фарфоровая кукла ожила несколько минут спустя. Губы могильщика по имени Мишам устрашающе искривились на фарфоровом лице под действием магии когда изнутри, из отверстия разбитого плеча, зазвучало «Проблема наверняка в процессе ферментирования, так как в результате бурной реакции твоя жидкость начала усиленно выделять чистый азот. Я заметил, как стремительно поднялось давление в змеевике, после чего из-за маленькой трещины, в которую стал стремительно выходить пар, произошел взрыв в результате окислительной реакции». «Воздух!» — выдохнул Асмунда. Окислительная реакция. Да, это имеет смысл. Теперь Голдспер еще больше убедился, что все дело в чистоте эссенции жизни, будто все было в том, что в общий состав вещества попали лишние органические включения, заставив используемый в реакции фермент реагировать так сильно. «Одно непонятно, отложенная реакция», — пришел к выводу могильщик. «Почему, когда я подошел к столу, она только-только началась?» «Я как раз закончил, все это время очищал эссенцию. Мне пришлось немного повозиться, чтобы выделить фрагменты души убиенной из принесенных волос. Помнишь металлические соединения в структуре волоса, которые позволяют накапливать духовную энергию?» Анабель рассказывала. «Да, помню», — с хрустом кивнула кукла, лежа на полу. «Что ж, все возможно, но не уверен». Миша ненадолго замолчал, а Смунда и и виновато потупил взгляд. «Но не получилось у меня. Что ж теперь поделать?» – недовольно выдохнул он, отступая на шаг назад. Ведь сейчас без всей своей армии кукол он был более чем уязвим как для могильщика, обладающего обширными знаниями сразу в нескольких областях лиходейства, так и для алхимика, который всегда носил с собой в карманах всякие гадости, пробирки с кислотой или еще какие жуткие составы и яды, в том числе парализующие, а не только смертельные. «Не боись!» — Миш правильно расценил панику коллеги. «Раз втроем взялись за эту авантюру, значит, все трое и подохнем, если кровавый с нас спросит». «Втроем? О, так значит, теперь я могу использовать Джину по своему усмотрению, а?» — миг воодушевил Сасмунда, проводя большим пальцем возле горла в характерном жесте. «Из нее получилась бы неплохая доля «Не до нее сейчас!» Кукла по-прежнему лежала на полу, сверля взглядом потолок. за обнаружили, и теперь мое тело непригодно для всех тех париков, которые я наготовил, чтобы принимать другие личины. Так что, Асмунда, Голспир, это будете делать вы. Я и без того много пропустил. Кто из вас кого выберет, решайте сами. Лени Шенсберга из Фупа или же Донахью из Губ». «На сегодня это мои основные источники информации. И там, и там хватает гемора, как и врагов». Кукольник недовольно сплюнул на пол. «Ты же знаешь, меня нельзя подпускать ни к студентам, ни к полицейским. Иначе я за себя не ручаюсь. Руки так и чешутся сделать из них толпу марионеток». Убийственный оскал кукольника усиливался сумасшедшим взглядом, которым тот уставился в стену, будто представляя себе занимательную картину будущей расправы. Из-за этого уродливое лицо стало еще более жутким, чем ранее. — Что ж, с выдержкой у тебя действительно проблемы, — недовольно проворчала кукла. — Жаль. Тогда остаешься ты, Голд. — Но! Я займусь живым фарфором, а ты будешь поддерживать легенду моих фальшивок. Иначе никак. — Мне кажется, вы не догоняете. Монди вернулся мыслями в комнату и перевел взгляд на куклу. У нас есть более насущная проблема, чем эта мужланка. Как ее?» «Зора Ринч», — подсказал Мишам. «Да, она самая. Зора Ринч и мистер градоначальник. У нас кровавый маг на хвосте и все его фанатики». И «Это тоже», — не стала спорить кукла. «Но «Ну, скажи-ка мне, зачем ты нам со всей своей армией кукол?» Осмонда даже подпрыгнул от возмущения. «Так я же сказал, армии кранты, попадали все, нужно разгребать». — Не ори, — осадил его алхимик. — Тебя могут услышать. — Ой, да кто будет шастать в этой части подземелья? — лишь отмахнулся в ответ кукольник. — Например, Гризельда, — резонно предположил Мишам. В комнате повисла оглушающая тишина. — А это обретает смысл, — задумчиво бросил Голдспер. — Если предположить, что это она нам помешала, имея на руках Арфена которые позволяют с легкостью перемещаться в пространстве. То... то...» — повторил за ним Асмунда. «То я даже не знаю, стоит ли пробовать делать второй состав живого фарфора, или же вначале попытаться ее найти и убить, а кровавому сказать, что это она нам помешала». «И какие у тебя доказательства?» — не спешила соглашаться кукла. «Он нас поймает на лжи и поубивает всех за секунду, а затем сделает из нас, точнее, уже из вас». «Живую картину, как любит, а меня просто разломает и выпьет». «А если мы принесем ему на блюдечке душу Гризельды?» — предложил Голдспер. «И как ты собираешься это сделать? Особенно если учесть, что на тебя уже открыли розыск Фена. озвучил Мишу, слышанное на недавнем собрании. «Зора даже разрешила не церемониться с тобой, хотя и просила по возможности взять живым». «Ладно вам хандрить, давайте лучше решать, что с трупом делать». Поменял вдруг тему разговора Асмунда. Кукла предприняла аккуратную попытку встать. «Может, подкинуть его в местный морг для развлечения и отвлечения?» Пожал плечами и попытался засмеяться алхимик, будто говорил несерьезно. «Точно!» — разнеслось по комнате громкое восклицание, когда кукла вновь легла на пол. «Карточный домик! И как только я о нем забыл!» «Но...» «Гризельда защитила его барьером, знаю», — перебил Мишем. «Но я что-нибудь придумаю. Вы, главное, переместите весь стол целиком ко мне, в подвал. А там я разберусь», — заверил могильщик. Но ему не поверили. «Ага, разберешься», — выкрикнул Осмунда. «И фарфор сделаешь, и домик освободишь. А дальше что? Он чуть не убил Кровавого. Как ты думаешь с ним совладать?» «Это уже не твоя проблема», — огрызнулся Мишам поворачивая фарфоровое кукольное лицо с пустыми черными глазницами к алхимику, туда, откуда слышался его голос. «Для начала помоги мне встать!» «И руку бы восстановить, а заодно глаза найти подходящие! Иначе провернуть все это вслепую мне вряд ли удастся!» Голспер послушно поспешил к приятелю, чем заслужил недовольную усмешку третьего лиходея. Но комментировать такую преданность Мондии не стал, лишь молча позавидовал дружеским отношениям коллег. Ведь в его случае все было иначе. С ним никто не считался, особенно теперь, когда у него не было кукольной армии. «Ладно, вы там сами разбирайтесь, а я пошел заниматься своими доли». И не дожидаясь ни ответов, ни благодарности, на которую рассчитывал, развернулся на пятках и поспешил выйти в коридор, чтобы уже там разразиться громкой и многосложной тирадой забористых ругательств на разных языках.